15. На сей раз он дожидался меня за столом. Я отбросил к стене походную сумку, он крикнул Марии, чтоб подавала чай. Он почти не чудил, возможно, потому что явно намеревался выудить из меня побольше сведений. Мы поговорили о школе, об Оксфорде, о моей семье, о преподавании английского как иностранного, о том, почему я поехал в Грецию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 О перчатке я не заикался. Лишь однажды мне, кажется, удалось удивить его по-настоящему. Он спросил, откуда моя необычная фамилия. Она французская, мои предки были гугенотами. А, -а, -а есть такой писатель, Анна Ред юрфе Быстрый взгляд. Вы его потомок? Так считается в нашей семье. Доказать это никто не пытался, насколько мне известно.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 Oui, un Mais pas tout «Да, нудновато, но есть там и своя прелесть, французский». Безупречное произношение, улыбка не сходила с его губ. «Так вы знаете французский?» «Плоховато. Я принимаю у себя прямого наследника «du grand siècle, великой эпохи французский». «Ну уж и прямого. Но мне было приятно, что он так думает» приятное его внезапное листивое благоволение. Он поднялся. «Так, в вашу честь, сегодня я сыграю Рамо». Повел меня в залу, занимавшую всю ширину этажа. Три стены уставлены книгами. В дальнем конце блестел зелеными изразцами очаг. На каминной полке две бронзовые статуэтки в современном стиле,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 Сперва я подумал, что он шутит. «Ваша мать?» Так называется картина. На самом деле, это, конечно, его мать, вне всякого сомнения. Взгляд женщины не был затянут снулой нулой обычной для портретов маделяни. Напряженный, внимательный, обезьяний. Рассмотрев картину вблизи, я с опозданием понял, передо мной не репродукция. «Боже милосердный!»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 Я ощутил простодушие, начертавшего их. И страшное, но закономерное одиночество гения среди обычных людей. Стрельнет у вас 10 франков, а вечером напишет картину, которую позже оценят в 10 миллионов. Кончис наблюдал за моим лицом. В музеях эту сторону не показывают. Бедняга. Он мог бы сказать то же самое о каждом из нас. И с большим основанием. Я помог ему повесить холст на место. Он повел меня к окнам. Небольшие, узкие, закругленные сверху, центральные перекладины и капители из резного мрамора. Их я нашел на Маневмассии. В каком-то домике. Я купил весь домик. Так поступают американцы. Он не улыбнулся. Они венецианские, 15 века. Взял с книжной полки альбом. Вот. Через его плечо я увидел знаменитое благовещение фра Анжелика и сразу понял, почему колоннада показалась мне такой знакомой. И пол был тот же, выложенный красной плиткой, с белой каймой по краю. «Ну, что вам еще показать? Эти клавикорды — очень редкая вещь, настоящий плель, не модные, но изящные». Он погладил их, как кота, по блестящей черной крышке. У противоположной стены стоял пюпитер. Чтобы играть на клавикордах, он не нужен. Вы еще каким-нибудь инструментом владеете, господин Кончес? Взглянув на пюпитер, он покачал головой. Нет, это просто трогательные реликвия». И по его тону не похоже было, что он тронут. Хорошо, ладно, придется на некоторое время предоставить вас самому себе. Я должен разобрать почту.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 Он предложил закончить осмотр дома. Мы очутились в пустой, неприглядной прихожей. В северном крыле размещались столовая, которой, по его словам, никогда не пользовались, и еще одна комната, более всего напоминавшая ловчонку букиниста. Книжный развал. Дома заполняют шкафы, кучами громоздятся на полу вместе с подшивками газет и журналов.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 Зачем продираться сквозь сотни страниц вымысла в поисках мелких доморощенных истин? Ради удовольствия? Удовольствие, передразнил он. Слова нужны, чтобы говорить правду, отражать факты, а не фантазии. Ясно. Вот зачем. Биография Франклина Рузвельта. И вот. Французский учебник астрофизики. И вот. Посмотрите. Это была старая брошюра «Назидание грешником «Предсмертная исповедь Роберта Фулкса», «Убийцы 1679». «Надька, прочтите, пока вы тут. Она убедительнее всяких там исторических романов». Его спальня, окнами на море, как и концертная на первом этаже, занимала чуть ли не всю ширину фасада. У одной стены помещались кровать, между прочим, двуспальная, Небольшой платяной шкаф. В другой была дверь, ведущая в какую-нибудь коморку, наверное, в туалетную. У двери стоял стол необычной формы. Кончис поднял его крышку и объяснил, что это еще одна разновидность клавикордов. В центре комнаты было устроено что-то вроде гостиной или кабинета. Израстцовая печь, как внизу, стол, где в рабочем беспорядке лежали какие-то бумаги, два кресла с бежевой обивкой. В дальнем углу треугольная горка, уставленная светло-голубой и зеленой изникской утварью. В начинающихся сумерках эта комната казалась уютнее, чем нижняя зала. Ее к тому же отличало и отсутствие книг. На самых выгодных местах висели две картины. Обе ню. Девушки в напоенных светом интерьерах. Розовых, красных, зеленых, медовых, янтарных. Сияющие теплые, мерцающие жизнью, человечностью, негой, женственностью, средиземноморским обаянием, как желтые огоньки. Знаете, кто это? Я замотал головой. Боннар. Обе написаны за пять или шесть лет до смерти. Я замер перед холстами. Стоя у меня за спиной, он добавил. Вот за них пришлось заплатить. Тут никаких денег не пожалеешь. Солнце, нагота, стул, полотенце, умывальник, плитка на полу, собачка. И существование обретает смысл. Но я смотрел на левое полотно. Не на то, что он описывал. На нем была изображена девушка, стоящая спиной к зрителю у солнечного окна. Она вытирала бедра, любуясь на себя в зеркало. Я увидел перед собой Алисон. Голую Алисон, что слоняется по квартире и распевает песенки, как дитя. Преступная картина. Она озарила самую, что ни наесть, будничную сценку с сочным золотым ореолом. И теперь эта сценка и иные, подобные ей, навсегда утратили будничность. Вслед за я прошел на террасу. У выхода на западную ее половину У высокого окна стоял мавританский столик с инкрустацией слоновой кости. На нем фотография и ритуальный букет цветов. Большой снимок в старомодной серебряной рамке. Девушка, одетая по моде эдвардианской поры, у массивной вазы с розами, на вычурном коринфском постаменте. На заднике нарисованы трогательно опадающие листья. Это была одна из тех старых фотографий, где глубокие шоколадные тени уравновешиваются матовой ясностью освещенных поверхностей, где запечатлено время, когда у женщин были не груди, а бюсты. Девушка на снимке обладала густой копной светлых волос, прямой осанкой, нежными припухлостями и тяжеловатой миловидностью в духе Гибсона, что так ценились в те годы. Примечание. Джон Гибсон, 1790-1866, скульптор, автор известной статуи Венеры, 1850-й, вызвавший немало упреков в бесвкусии. Конец примечания. Кончес заметил мое любопытство. Она была моей невестой. Я снова взглянул на карточку. В нижнем углу виднелась витиеватое, позолоченное марка фотоателье «Лондонский адрес. Почему вы не поженились?» «Она скончалась. Похоже на англичанку». «Да». Он помолчал, разглядывая ее. На фоне блеклой, кое-как нарисованной рощицы, рядом с помпезной вазой девушка казалась безнадежно устаревшей, точно музейный экспонат. «Да, она была англичанка». Я повернулся к нему, «Какое имя вы носили в Англии, господин Кончес? Он улыбнулся не так, как обычно, будто обезьяний оскал из-за прутьев клетки. «Не помню». «Вы так и остались холостым?» Посмотрев на фото, он медленно качнул головой. «Пойдемте». В юго-восточном углу г перилами террасы, стоял стол. Уже накрытый скатертью. Близился ужин. За лесом открывался великолепный вид. Светлый, просторный купол над землей и морем. Горы Пелопонеса стали фиолетово-синими. В салатном небе, будто белый фонарик, сияя мягким и ровным газовым блеском, висела Венера. В дверном проеме виднелась фотография. Так дети сажают кукол на подоконник, чтобы те выглядывали наружу. Я прислонился к перилам, лицом к фасаду. «А вы, у вас есть невеста?» Я, в свою очередь, покачал головой. «Должно быть, тут вам довольно одиноко. Меня предупреждали. Симпатичный молодой человек в расцвете сил. Вообще-то у меня была девушка, но... Но... Долго объяснять. Она англичанка?» Я вспомнил Бонара. «Это и есть реальность. Такие мгновения. О них не расскажешь». Я улыбнулся. «Можно я попрошу вас о том же, о чем просили вы неделю назад? Не задавать вопросов?» «Конечно». Воцарилось молчание. То напряженное молчание, в какое он втянул меня на берегу в прошлую субботу. Наконец он повернулся к морю и заговорил. «Греция как зеркало. Она сперва мучит вас, а потом вы привыкаете. Жить в одиночестве? Просто жить, в меру своего разумения».